Б. Противодействующие причины. Если принять в соображение чрезвычайное развитие производительных сил хотя бы только за последние 30 лет, в особенности если принять в соображение огромную массу применяемого основного капитала, кроме собственно машин, то представляется удивительным, что понижение нормы прибыли не было столь значительным и быстрым, как этого следовало ожидать. Это заставляет предполагать противодействующие влияния, из которых важнейшими являются следующие. Первое. Повышение степени эксплуатации труда. Капиталисты, естественно, пытаются уравновесить падение нормы прибыли, усиленной эксплуатацией рабочей силы. Из каждого отдельного рабочего хотят выжить побольше работы, а следовательно и побольше стоимости, путем удлинения рабочего дня и более резкого напряжения его энергии. Мы видели в предыдущей главе, что машина доставляет такую возможность. Ясно, однако, что это удается лишь в известных и не очень широких пределах. Двое рабочих, работающих по 12 часов в день, не могут дать такой же массы прибавочной стоимости, как 24 рабочих, работающих лишь по 2 часа в день, даже если бы они могли питаться воздухом и вовсе не получали бы заработной платы. Поэтому такое средство может, правда, смягчить, но не уничтожить падение нормы прибыли. Второе. Понижение заработной платы ниже ее стоимости. Дальнейшим средством повысить эксплуатацию труда, а вместе с тем и количество прибавочной стоимости – которую при сократившемся числе рабочих можно выжить из каждого из них, является понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы. Это действительно одна из значительнейших причин, сдерживающих стремление нормы прибыли к понижению. Третье. Удешевление элементов постоянного капитала. В том же направлении действует и то обстоятельство, что стоимость постоянного капитала возрастает не в такой пропорции, как его материальные размеры. Например, количество хлопка, которое перерабатывает отдельный предельщик на современной европейской фабрике, в чрезвычайной степени возросло по сравнению с тем количеством, которое европейский предельщик перерабатывал раньше при помощи предельного колеса. Но стоимость перерабатываемого хлопка увеличилась не в такой пропорции, как его количество. То же самое можно сказать о машинах и другом основном капитале. Четвертое. Возрастание капитала. Наконец, важнейшим средством избежать уменьшения прибыли и грозящей вместе с тем гибели является беспрерывное возрастание капитала. Если вследствие хозяйственных успехов норма прибыли понижается с 20 до 10%, то, конечно, ничего не поделаешь против того, что из 100 единиц капитала можно извлечь только 10 единиц прибавочной стоимости. Но каждый отдельный капиталист может помочь делу тем, что удвоит свой капитал. Если он станет прилагать капитал в 200 вместо 100 единиц, то масса его прибыли останется на прежнем уровне. Он может даже увеличить ее, если еще больше увеличит свой капитал. Таким образом, постоянное возрастание, накопление капитала играет важную роль. Мы приступаем теперь к его рассмотрению.